Глава 14. Восхитительный аромат витал в подъезде с самого утра. В конце концов Саша не удержалась и как загипнотизированная пошла в его направлении. Двери квартиры на этаж ниже раскрыты настиж. Девушка заглянула и увидела маленькую старушку, выглянувшую из кухни, откуда аромат и тянулся. «Заходи, заходи!» – махнула старушка, и Саша нерешительно вошла. «Помоги!» – ей вручили стеганые варежки. «Осторожно, осторожно! Вот сюда, на стол!» Саша вытащила из остывшей духовки два противня с сушеными помидорами. «Вот спасибо! Хотела уже Сильвестра с первого этажа звать. Спину прихватила, никак не нагнусь. Ты у кого живешь?» «У инженера из позито». «Надолго приехала?» «Нет, на десять дней. Скоро уеду. Сеньора...» «Я Нунция. Просто Нунция. Нунция, вы, наверное, всех в доме знаете?» Конечно, всю жизнь здесь живу, но некоторые продают квартиры, потом там делают ремонт, и они пустуют. У вас двери открыты, не боитесь? Да ты садись, сейчас будем кофе пить. У меня есть министериали». И старушка также шустро засеменила к шкафу с посудой. А бояться? Чего мне боятся в мои года? Зато соседи меня видят, знают, что все со мной хорошо. Ну как же, это же не Аполь. А в Неаполе чего бояться? Старушка достала непонятный предмет, то ли чайник, то ли кофейник с двумя носиками, быстро насыпала кофе, влила в воду и поставила на плиту. Саша, вытрущив глаза, смотрела на чудо-кофеварку. А это что такое? Кукумеллу никогда не видела. Кого? Эх, разве в ваших моках нормальный кофе сваришь? Это Кукумелла, ее еще Кукумой зовут, как огурец у древних римлян, Кукумус. «Никогда не видела. А чем отличается от обычной моки?» «А кофе варится одновременно и вашим новомодным венецианским способом, и старинным восточным!» Нунце поставил кокумело вниз головой, носик кофеварки смотрел вниз, а в конце приготовления перевернул ее с помощью двух ручек, выровненных вертикально. Перевернув, надела на носик свернутую конусом и загнутую на конце бумажку. Пояснила. «Купить ело! «Колпак нужно надевать обязательно, чтобы из готовящегося кофе не выходили ароматы. Надо не просто заткнуть, а убедиться, что все закрылось плотно, иначе аромат потеряется». «Уходят, уходят традиции!» Вздохнула и оставила кофеварку на плите на пару минут, настояться. Министериали оказались круглыми печеньями, политыми шоколадом. «А почему они так называются? Министерские?» «Ты ешь, ешь!» Там внутри крем с ликером. Это старое печенье. Кондитер, приготовивший их, захотел включить свое печенье в число придворных рецептов. Предложение приняли, но чтобы рецепт действительно включили, потребовалось море документов и согласований. Кондитера гоняли из одного министерства в другое. Так и прозвали их министерскими. А потом все-таки включили? Да кто ж его знает. Главное, что рецепт сохранился. Тут девушку из нашего дома недавно убили». Саша решила, что старушка точно в курсе всех местных новостей и слухов. «Девушку убили», — говоришь. «Я знаю троих в нашем доме, кто мог бы желать ей смерти». У Саши челюсть отвисла. «Вы имеете в виду, что они просто хотели ее смерти или могли это сделать? А ты, деточка, не думай, что разница такая уж большая». Старушка раскладывала помидоры по банкам и заливала их оливковым маслом. Казалось, все ее внимание было обращено только на помидоры. «Конечно, большая. Мало ли кого мне порой хочется убить, но не убиваю же». Старушка продолжала выкладывать слоями помидоры, орегано, чеснок и перчики чили. «А ты подумай, прежде чем ответить. В тот момент, когда хочется, убила бы?» «Нет. Это же просто мысли». «Я расскажу тебе одну историю». Это произошло в начале года. Дочка одной из наших соседок встречалась с Агастином. Красивый парень, ух, какой видный, но развратней, как все избалованные красавчики. Ему кольцо на палец на день не изменится. Так вот, шведскую девушку однажды застукали в переулке, целующийся с Агастино. Ух, какой скандал был! Мать его невесты их застукала и запретила дочери с ним встречаться. Какую сцену она парню устроила? Настоящую истерику. Конечно, весь квартал был в курсе, и дочка через неделю уехала из Неаполя. Теперь она в Милане. И что? А ничего. Парень злился, что их застукали. Он собирался жениться на Валерии, так дочку соседки зовут. Соседка потеряла дочь, и свадьбы не будет. А Валерия осталась с разбитым сердцем. «Но если она так его любила, почему не вышла за него, несмотря ни на что?» «Ох, деточка, конечно, она хотела выйти замуж за Агастина, несмотря на его репутацию. Она знала об этом все, но одно дело, когда люди верили, что она этого не знает, и совсем другое, когда они знали, что она знает, если ты понимаешь, о чем я. Не совсем. Вернее, совсем не поняла». «Одно дело, когда весь квартал жалеет ее, потому что она любит недостойного человека. Другое — терпеть насмешки, если она выйдет за него замуж, прекрасно зная, что он ее предал». «Интересно, вы тут живете?» «Так и живем. Мы все тут большая семья». «Они расстались?» Нунция молчала. Она наполняла одну из банок оливковым маслом. Чтобы убедиться, что между слоями помидоров не в воздух, ей приходилось осторожно вращать банку, пока слои не погрузились полностью в масло. Лишь тогда она ответила. Так они и сделали. Валерия переехала в Милан, поклявшись, что ноги ее не будет в Неаполе. Бог мой, вот это страсти! И все трое хотели убить Бриту? Будь у Валерии возможность, она бы это сделала. «Если была бы уверена, что это сойдет ей с рук, я бы поставила напарня, как его Агастина». «Нет, ну что ты! Для него риск разоблачения – это часть игры. Как азарт, как карты. Садишься играть за стол и принимаешь на себя риск». Конечно, он знал, что его могут поймать в любой момент, но для Валерии все было совсем иначе. «Я думаю, это зависит от личности. Агастина любит хорошую жизнь, вкусную еду и не стал бы убивать, боясь попасть в тюрьму». «Но Валерий уехал из Неаполя. «Деточка, ты слишком серьезно восприняла мою историю. Я никого не обвиняю. Я просто хотела тебе показать, что убить может каждый, если на это есть причина. Хорошо, что у Валерии нет братьев или кузенов. Вот тогда бы пострадала Агастина». «Не бритта? «Конечно, нет. Ответственность за женщину несет мужчина. А женщины слабы, как влюбятся, ни о чем не думают. «Вам помочь? Дайте покручу банки». «Нет. Ты или раздавишь помидоры, или впустишь воздух, или все перемешается и нарушатся слои». «И какая разница, если они перемешаются?» «Вот поэтому я и не позволю тебе это сделать». «Какие у вас тут страсти!» А главное, все обо всех все знают. Огромный город, а словно в деревне. Детка, если ты хочешь узнать что-то об Андреа, ты не спрашиваешь Андреа, ты спрашиваешь Карла. Если хочешь узнать о Мариучи, ты спрашиваешь не ее, а Робертину. Люди скажут всю правду, когда ты спросишь их о другом человеке, не о них самих. Но в сплетнях много глупостей. Не обращай внимания на приукрашивание. Ищи суть. И как отличить правду от лжи? Ищи закономерность. Если что-то всплывает снова и снова, то в этом и заключается истина. Нет дыма без огня. Вы потрясающе. Я просто живу здесь всю мою жизнь. Я думала, что главные ценности – это любовь и уважение. Любовь, благотворительность, уважение – важные ценности. Но сплетни – это клей, который скрепляет кварталы. «Я тебе так скажу. Сплетни контролируют поведение человека. Каждый понимает, что о нем скажут, если он поведет себя неправильным образом. Конечно, слишком много сплетен — это плохо, но мы живем в Неаполе и обычно наслаждаемся здоровой стороной или лишь капелькой обратной, ядовитой стороны». Саша поняла, почему на приглашение поужинать в ее апартаментах Руджера ответил, что это невозможно, он не поставит ее в такое положение. Теперь она знала, что та или иная дверь в подъезде всегда остаются открытыми, что на одном или другом балконе окажется сеньора, вешающее белье, и на следующий день весь квартал будет шушукаться у нее за спиной, показывать пальцами, шепот будет нестись за ней по городу, куда бы она ни пошла. Можно не мечтать, Роджера не заедет за ней и не проводит до дома. И если ей, в принципе, было все равно, кто и что скажет, он не хотел испортить ее последние дни в Неаполе а в глазах неаполитанцев ответственность всегда несет мужчина. Нинелла, круглая как шар женщина с вьющимися волосами цвета соли с перцем и кожей двадцатилетней девушки, держала овощную лавку, где раньше Брита, а теперь и Саша покупали фрукты и овощи почти каждый день. Магазинчик был небольшим, как и все в испанском квартале, но очень чистеньким, уютным, утопающим в цветах снаружи и внутри. «Чао, дорогая, как твои дела?» радостно встретила девушка Ненэлла. Все хорошо, а у вас? Старею. Каждый день приближает меня не к юности, а к старости. И сама же Ненэлла рассмеялась. Как тебе жизнь не поли? Никогда бы не подумала, что настолько интересно. По крайней мере, убийцу шведской девушки поймали. Ничего себе разносится у вас новости. Интернет за вами не успеет. Да что там твой интернет? Но я не могу думать о юном Монакелло, как о убийце. Думаете, это не он? Я знаю людей. Ты не поверишь, сколько секретов слышу я каждый день в моей лавке. Но я держу язык за зубами, поэтому люди мне доверяют. И кто же, по-вашему, убийца? Не знаю, дорогая. Подумать только, убийца в любую минуту может войти в мой магазин. Я дожила до того дня, когда убивают девушек иностранок. В магазин вошел интересный молодой мужчина с темными кудрями и мрачным лицом. Видимо, он считал улыбку непозволительной роскошью для мачо. Саша вздрогнула и истерически хихикнула. Подходящий типаж. «Печальные новости, не правда ли?» Нинелла способна разговорить кого угодно. «Этот мальчик-монашек, как его жаль!» «Я думаю, это не он». «Откуда вы знаете?» – не удержалась Саша. «И этот туда же». «Я был там, когда Монакелло нашел девушку. Он пришел туда одновременно со мной». «Интересно. А вы говорили карабинерам?» «У них своя жизнь, у меня своя. И я не разговариваю с карабинерами по собственной воле». «Карло!» — возмущенно воскликнул Ненелло. «Ты обязан об этом рассказать. Мальчик сидит в застенках. Мальчик сидит в теплой камере. А карабинеры разберутся. Они же не совсем дебилы». И парень вышел из магазина. «Кто это?» «Карло Кривелли. Архитектор, живет неподалеку». «Интересно, что он делал ночью у церкви-чистилища? Все же далековато отсюда». Нинала гляделась и шепотом сказала. «От подружки шел небось. Он их меняет, как перчатки». Саша запомнила имя архитектора. Вот пусть карбинеры его и вызывают, раз самому наплевать на невинного монаха. «Спасибо старенькой синьоре Нунции. Теперь она знает, как собирать новости в Неаполе». И вот уже первый успех. Затем она нырнула в двери парфюмерного магазинчика. Нет, не того шикарного большого магазина, что обычно располагаются на первых этажах больших универмагов, где выстраиваются в ряд вышкаленные продавцы и витают в воздухе дорогие ароматы. Она оказалась в небольшой простенькой лавочке, где, Саша была уверена, продают контрафактные духи и прочую в парфюмерию, Но она уже не раз убедилась, что владельца всегда найдет то, что нужно именно тебе, и за это не придется платить сумасшедшие деньги. Кроме нее в магазинчике была лишь одна покупательница, и то непонятно, зашла она сюда за помадой, духами или просто поговорить. Хозяйка кивнула Саше и снова вернулась к женщине. Красный нос, опухшие глаза, густо намазанные тенями, носовой платок в руках. «Может, вам кофе? А еще у меня есть прекрасный пряный чай!» «Я налью всем по кружечке». Запахло куркумой, апельсином. Хозяйка добавила в каждую чашку по ложке мёда и протянула кружки расстроенной даме и Александре. Саша наслаждалась ароматом, а женщина сделала несколько глотков и закашлялась, но хотя бы перестала всхлипывать. «В прохладные дни я всегда готовлю себе чашечку такого чая», все еще пыталась завязать разговор хозяйка. Женщина кивнула, но снова ничего не сказала. Тогда хозяйка, Саша вспомнила, что ее зовут сеньора Аньезы, решила взять быка за рога. «Как дела?» Вопросы нелепее трудно было придумать, но он сработал. «Все плохо. Я так несчастна. Ни косметика, ни духи не сработали. Вообще, все плохо. Очень плохо. И я не знаю, что делать. И что плохого? Ты прекрасно знаешь, и весь квартал знает». «Мой муж влюблен в свою новую девку и скоро попросит развода, я чувствую!» «Все пройдет, не первый раз!» «Ой, прости!» «Нет!» Снова зарыдала женщина, поставила чашку и выбежала из лавочки, не попрощавшись. «Что это было?» Удивленно спросила Саша. «Это сеньора Тристиция, она всегда такая. Вернее, раз в две недели». «Сеньора?» «Как?» Девушка расхохоталась, так подходила женщине это имя от слова «тристи», грустный. «Грустиция. Придумали же. Но как ей подходит это имя?» «Нет, на самом деле она Летиция, но весь квартал уже лет двадцать зовет ее именно так. И она всегда страдает из-за мужа?» «Всегда. Вышла замуж за гуляку. А кто заставлял?» «Расстанется с нынешней девушкой, трястится повеселее дня на два, а он тут же найдет новую. Уж раз попался такой муж, ты или разводись, или держи лицо, вон как жена адвоката Ревелли. А кто это?» Они живут отсюда через дом, в шикарных апартаментах. Говорят, у адвоката Ревелли был роман со шведской девушкой. Ох, он ходил черни и тучи, когда ее убили. Откуда вы знаете, что он встречался со шведкой? В отеле номер снимал. Думал, никто не знает, что они там встречались. Но у нас разве утаишь секрет? И что его жена? А что жена? Ходит, как ни в чем не бывало, делает вид, что ничего не произошло. И мы ее уважаем. А трестиция? Сил с ней нет. Саша купила крем для рук и вышла на улицу. Вот и еще одна сплетня в кон. Как вовремя попалась ей бабушка нонция Она отправилась домой обедать, а на следующее утро наметила новый поход за сплетнями. Вечером в лавочках слишком много народа, не посплетничаешь. Планов на вечер она не строила, очень надеясь, что занятие найдется. Позвонила Луке, наплела с три короба, сама запуталась в явках и паролях. Но Лука был завален работой и даже изрек. Хорошо, что Саша в Неаполе. Последние дни у него совсем нет времени. Чувство вины сразу исчезло, как не бывало. Девушка хотела завалиться на кровать, но выбрала диван в салоне, отсюда ближе до антикварного телефона. Она не знала, раздастся ли звонок. Она лишь надеялась, что Руджера тоже рад их встречам. Время тянулось так медленно. Казалось, что стоит на месте. Давно надо было уйти гулять, она многого еще не видела. Но Саша сидела и ждала, периодически проверяя, работает ли телефон. И он зазвонил. Саша не верила своим глазам. За рулем сидел Руджера. Никакой охраны, никакого шикарного костюма. В джинсах и куртке он ничем не напоминал того человека, которого Саша увидела на крещении в церкви. Тот образ часто появлялся теперь перед ее глазами и развеивал все иллюзии, но совершенно не влиял на чувства. «Куда мы едем?» «А куда ты хочешь?» «Я тебе доверяю!» Да «Даверро?» «Придется соответствовать этой чести!» Ей показалось, что они снова едут по Мальфе, но дорога повернула от моря и стала карабкаться вверх. Солнце еще освещало деревни, рассыпанные на горах. Один поворот, другой. Указатель мелькнул за окном. Равелло. Вроде и виды уже примелькались на всяческих ривьерах. Одна Лигурия чего стоит. Но на террасе чем броне, Саша затаила дыхание от восхищения. Вот сейчас море снова станет золотым и розовым, и опустится солнце, а внизу еще снуют туда-сюда лодки, оставляя пенный след. Обветшалые ступени вели к заросшим листвой фасадом. Среди огромных греческих керамических кувшинов, ваз с цветами и старых фонтанов не было ни души. Если и приезжали сюда посетители в начале дня, все уже давно разъехались. Они в одиночестве гуляли по прохладным сумрачным аллеям. Саша взяла Руджера под руку, и он не отстранился. «Нас в ресторан-то – кивнула девушка на их джинсы. Он улыбнулся. «Не беспокойся». Они прошли сквозь стеклянные двери на террасу, оттуда на зеленую лужайку. Там, на самом краю обрыва у деревянного забора, дуни упадет, стоял столик. Руджеро что-то сказал менеджеру, и на столике в миг появилась белоснежная крахмальная скатерть. Им вынесли два пледа и бутылку виски. Пахло свежестью. Совсем рядом, рукой подать, карабкалась на узкий утес белая деревушка. Спускались сумерки, официант принес фонарь, поставил на столик. «Вино?» руджер кивнул. «Для сеньоры». Сеньора устроит виски!» – важно кивнула Саша. На столе появились две огромные тарелки спагетти Али Вонголе с маленькими ракушками, которые она так любила. «Лед? Содовую?» Руджера покачал головой. «А за руль?» – шепнула она. «Водитель приедет». Он налил виски, выпил залпом. Снял очки и положил на столик, потер ладонями глаза. «Что-то случилось?» «Что?» «А, нет, слава богу, все в порядке. Тут-то апосто. Были мелкие проблемы, но я их решил. Я просто устал сегодня. Устал от всего, от людей. Хочется тишины. Я не испортил тебе вечер?» «Конечно, нет. Я с утра думал об этом месте, никак не мог сосредоточиться на делах». И день все не кончался. Официант принес на тарелке арату, морского оконя. Аромат розмарина повис в холодеющем воздухе. «Он похож на старого князя», — сказала Саша. «Кто?» «Равелло. В княжестве уже правят республиканцы, отменили все титулы, и сюртук побит молью, и пусты винные погреба. Но взглянет на тебя престарелый князь, и вытягиваешься в струнку, как пожелает ваша светлость». «Санча», — помотал головой Руджера, «Откуда ты такая взялась? Как к тебе приходят такие образы? А что, это глупо?» «Наоборот. Об этом и мечтал весь день. Слушать тебя и ни о чем другом не думать. И пить виски. Веро, и пить виски. А ты прекращай. Баста, баста. Иначе кто доведет меня до машины?» «Никогда не видела пьяного итальянца. Прекрасно. Будет шанс». Шанса не представилось. Руджер остался таким же, как обычно. Они говорили о пустяках, но чаще просто молчали, и это были лучшие минуты вечера. В молчании не было напряжения или харадочного поиска тем для разговора. Им просто хорошо было молчать вместе. Официант принес кофе. Покосившись на почти пустую бутылку виски, поинтересовался, принести ли граппы. Роджер отказался. Посмотрел на часы. Потом обнял Сашу за плечи, и они пошли к выходу. «Нас уже ждут». Он остановился у выхода. «Спасибо тебе». «За что?» «За все. «Эй, погоди!» Вдруг испугалась Саша. Сердце подскочило и рухнуло куда-то вниз. «Так говорят на прощание, а у меня осталось еще несколько дней». «Не пугайся!» Он снова обнял ее и тут же отпустил. «Не пугайся, Санчи, я не лишу себя этих дней». Ее захлестнуло теплой волной, а руджир уже кивал парням, синхронно открывшим две двери, той машины, на которой они приехали, и другой, стоящий рядом, для Саши. Он больше не нарушал правил.